Глава 25 Проклятие. Мне известно, что ФБР считает, будто он скрылся в подполье в каком-то городе. Все это чепуха. Этот долбанный, крученный индеец, где-то здесь, на своих родных землях. Я уверен, что они перешли Хох. Я сам видел следы. Это могли быть взрослые мужчины и мальчик. Да, у самой средней развилки. Как ему удалось перейти реку, когда река так вздулась, не имею понятия. Может, он и вправду лесной дьявол. Считаю, что если вы достаточно сумасшедший, то можете совершать невозможное. Шериф Паллот. Тень от тёмно-красных кленовых листьев падала в реку у самых ног Кацука. Листья блестели, будто отполированные. Индеец присел на размытом водой к краю старой лосиной тропы и предался размышлениям. Мальчик лежал неподалеку, животом вниз, на узенькой полоске травы у самой воды. Поросший травой клочок земли одним своим краем касался покрытой мхом скалы, вокруг которой заворачивала тропа. Мальчик жевал сочный стебель и снимал с травы красных муравьев, чтобы, оторвав им головы, тоже отправить в рот. Кацук сказал, чтобы он попробовал ни о чем не думать. Но тем не менее мысли были. Как странно. А как он увидит, что я ни о чем не думаю». Только Кацук сразу же заметил его хитрую попытку подумать. Он уже обвинил мальчика в том, что тот думает в основном словами, и сказал, что в этом заключается ошибка всех охватов. Дэвид глянул на индейца. Тот, конечно же, сейчас задумался, сидя на корточках. «Интересно, а сам Кацук пользуется словами?» Большую часть дня они спускались в низины, перевалив горный гребень и перейдя реку. В кармане у Дэвида было семь камешков. Семь дней — целая неделя. Ночь они провели в запущенном парковом приюте. Кацук откопал спрятанные браконьерами одеяла и смазанные жиром жестянки с консервами. Он развел небольшой костер, они поели бобов и легли спать на еловых ветках, уложенных на залу. Они уже прилично отошли от приюта. Дэвид глянул на солнце. От полудня прошло немного. Совсем немного. Мальчиков, правда, уже не задумывался о времени. Ведущая вниз тропа проходила вдоль речки. Она пересекала заросли колючих кустарников, саму речку, потом шла по сухим отмелям. На пути к отцу к индейцам напугали лосиху, мирно оглодавшую кору на осине. Шкура лосихи вся блестела. Дэвид сконцентрировал все внимание на том, чтобы не думать. Он начал повторять про себя. «Дэвид». Ему хотелось сказать это громко, но знал, что это лишь распалит сумасшествие Кацука. Он подумал. «Я Дэвид, а не Хакват». «Вообще-то я Хакват, но меня зовут Дэвид, а не Хакват». Так эти мысли и катились в его сознании. «Дэвид, а не Хакват». «Дэвид, а не Хакват». Та тропа, по которой они спускались с горной гряды, дважды пересекала парковую дорогу. В одном месте на ней в грязи хорошо сохранились отпечатки сапог. Кацук обошел грязное место и перешел на звериную тропку, идущую через старую гарь. Пройдя пожарище, они пересекли еще одну речку, а потом Кацук сказал, что больше человеческих троп им не встретится. Кацук все шел и шел без каких-либо признаков усталости. Даже теперь, когда он сидел у реки на корточках, в нем чувствовалась нервная свежая энергия. Из тайника браконьеров он забрал несколько одеял, одно из них свернул и привязал к поясу, другое свободно свисало у него с плеч. Только когда они расположились возле реки, он снял их. Его темное плоское лицо было совершенно неподвижно. Одни только глаза блестели. Дэвид думал, «Я Дэвид, а не Хакват». Было ли это его второе имя, или то была лишь частичная идентификация «Дэвид, а не Хакват». Он напомнил себе, что мать называла его Дэви. Отец иногда называл его сын. Бабушка Моргенштерн всегда называла его Дэвидом. Все эти имена были лишними. Но как мог он быть хакватом в собственном представлении? О чем размышляет Кацук? Возможно ли было, что Кацук знает, что это — не думать? Дэвид приподнялся на локтях, вытолкнул языком травяную жвачку и спросил. «Кацук, о чем ты задумался?» не отрывая глаз от реки, тот ответил. — Я размышляю, каким образом сделать лук и стрелу, как делали это древние. Не нарушая моих мыслей. — Как делали древние? Это как же? — Лежи спокойно. — Дэвид почувствовал в голове Кацука нотку безумия и вернулся к угрюмому молчанию. Кацук глядел на речку, на ее молочно зеленые волны. В спутанных ветках он увидал какую-то тень. По течению, крутясь в потоке, плыл пень с обрубленными корнями. Пень был очень старый. Возле корней проглядывала темно-красная коричневая древесина. Он крутился медленно. Короткие обрубки корней походили на торчащие руки. Когда они опадали в воде, освещенной полуденным солнцем, появлялся обрубленный комель. Течение закручивало пень опять, и все повторялось с самого начала. Вращаясь. Пень издавал особый звук — кланк, шламк, хаблаб. Кацук прислушивался, девясь про себя языку пня. Он чувствовал, что пень разговаривает с ним, но на языке, которого он сам не понимал. О чем мог он говорить? Срезанный край пня был серым от старости. Это был шрам, оставленный хакватами. Но, похоже, пень не собирался говорить о своих трудностях. Он поплыл дальше по реке, ворочаясь и разговаривая. Индейц чувствовал присутствие мальчика с беспокоящей его силой. Позади находилось тело, готовое принять добро или зло, или же и то, и другое вместе. Добро-зло. Вот только было ли такое слово? Кацук ощущал, что между ним и мальчиком устанавливаются новые отношения, почти дружеские. Может, причина этого была Цканай? Он не чувствовал ревности. Это Чарльз я мог испытывать ревность, но не Кацук. Цканэ дала мальчику мгновение жизни. Он жил, теперь он должен умереть. Испытывать чувство дружбы к жертве было правильно. Это подчиняет душу врага. Но эти новые связи были все же чем-то большим, чем дружба. Каким образом у нас сложились эти новые отношения? Понятно, что это ничего не могло изменить. Невинный должен попросить смерти и быть убитым. Кацук чувствовал соднящую печаль в груди. Ничего уже нельзя было остановить. Начало было положено. Все исходило от льда. Послание пчелы тоже было ледяным. И воронова. Все должно закончиться со смертью невинного. Мальчик поднялся на ноги, прошелся вверх по берегу, потом присел возле громадного величиной с колонну собора, сгнившего дерева. Там он начал выискивать личинок. Кацук перестал следить за ним. «Пусть Хакват убегает, если, конечно же, ворон позволит ему». Тень от листвы черными пятнами лежала на воде. Поверхность реки была спокойной, но Кацук чувствовал дикую силу, дремлющую под ней. Он чувствовал, что и сам он направляется находящимся внутри него похитителем душ. Дух тоже был диким и могущественным, хотя и таился в теле человека. Кацук взял одеяло, вытер глаза. Дэвид бросил взгляд на своего стража. Почему Кацук такой изменчивый? Мечется между дружбой и злобой. Вот только что рассказывал легенды своего народа, а в следующую секунду кричит, требуя тишины. И совсем другим Кацук был, когда играл на свиреле в заброшенной шахте. Какой-то миг мальчик испытывал странное счастье. Он глядел на реку, солнце согревало его. Он не думал о том, что нужно идти куда-то. Кацук наловит рыбы, и они поедят. Или же Кацук найдет еще один браконьерский тайник, или сделает лук и стрелы и подстрелит дичь. Кацук уже говорил, что думает, как сделать лук и стрелу. Глаза Дэвида резко открылись. Он не почувствовал, сколько времени прошло, но знал, что он ненадолго уснул. Солнце передвинулось к горизонту. На реке была длинная песчаная отмель. Здесь река делала излучину у небольшой рощицы Цук издали тонкие, как спички серебристо-серые стволы, торчали из песка. Низко висящее над деревьями солнце окрасило их вершины желто оранжевым цветом. Этот солнечный свет и краски напомнили Дэвиду Кармел, Волли и родной дом. Он удивлялся, что могло принести подобные воспоминания, и решил, что это волны теплого воздуха, танцующие над деревьями. Весь день был до омерзения холодным, когда они шли в лесной тени, а теперь... Нагретая солнцем земля дарила чувство расслабленности и уюта. Когда они уже прошли высокогорье, природа стала не такой суровой. Вместо крутых горных склонов и узких каньонов перед ними открылась поросшая деревьями разлогая долина. Но прежде чем вступить в нее, им пришлось пройти по длинному карнизу, поросшему елками, соснами и пениями. Давние ураганы сплели деревья вместе. Некоторые из них сломались и погибли. Другие же согнулись и остались жить. Кацук продолжал глядеть на реку. Дэвид вздохнул, чувствуя, что есть все равно хочется. Он снова стал выискивать личинок, сочных и вкусных. Кладя их в рот, он вдруг вспомнил мать, изящно берущую старелочки какой-нибудь шедевр кулинарии, принесенный служанкой. Мальчик представил, что сказала бы мать, если бы смогла увидеть его сейчас. Нет, она закатила бы истерику, если бы он только рассказал, что ел. Глаза бы у нее выкатились, она бы зарыдала, а потом хлопнулась в обморок. Дэвид не сомневался, что такое может случиться. Ведь Кацук сам пообещал. «Я не убью тебя, если ты сам не попросишь об этом». Дэвид и не слишком беспокоился. Еще будет время распорядиться воспоминаниями. Гораздо сильнее волновало другое. «Всему придёт конец» и тогда он сможет рассказать о своем славном приключении. Он станет героем для всех своих приятелей. А как же? Его похитил дикий индейец. Ну, конечно же, Кацук был диким и ненормальным. Но даже и у его ненормальностей были пределы. Свет на вершинах деревьев стал похожим на цвет осенней травы, слегка тронутой рассветом. Дэвид лениво наблюдал за Кацуком, за гипнотичным течением реки. Ему пришло в голову, что, возможно, это счастливейшие дни в его жизни. Никто не стоял над душой. Ему было холодно, так, но потом он согревался. Он голодал, потом ел. Скоро они снова будут кушать. Крупный оранжево-коричневый слепень сел на запястье левой руки. Мальчик инстинктивно шлепнул его и стряхнул мертвое насекомое в траву. Тихим голосом Кацук начал песню. Если сравнить ее с голосами реки и золотистыми лучами Солнца, песня была необычная. Голос индейца становился то громче, то тише. В песне было много прищёлкивающих и гортанных звуков. Мысли Кацука были заняты тем, что отчаянно выискивали знак. Он нуждался в знамени, которое провело бы его через это место. Покачиваясь взад и вперед, он вел свою молитвенную песнь, направляя ее к пчеле и ворону, к Вахуце и Алкунтам. Внутри него заворочился похититель душ. Над водой подул ветер, резкие порывы которого всегда предвещают скорое наступление темноты. Кацук ощущал преграду, какое-то противодействие своей молитве. Возможно, это Хакват каким-то образом мешал ему. Кацуку вспомнился сон Хаквата. В этом сне присутствовала огромная духовная сила. Мальчик мог иметь желание, любое желание но только когда он будет готов. В этом мальчишке ждал своего часа очень могущественный дух. Ветер остудил левую щеку Кацука. Ледник питал эту речку, начиная от самого истока. охлажденный им же ветер мчался по речной долине к морю. Каким-то внутренним знанием Кацук понимал, что погоня за ними осталась далеко позади, за горными грядами дикой территории. Здесь никогда не летали никакие вертолеты. Только высоко-высоко и бесшумно над самыми вершинами мчались на восток большие реактивные лайнеры. Подумав об этом, Кацук продолжил свою песнь-молитву. Память о сне Хохвата снова стала беспокоить его, будто заноза в сознании. Ведь эта сила могла победить похитителя душ. Каким образом мальчишка смог привлечь в свой сон такого могущественного духа? Ведь он же Хохват. Но его сон — был сном предупреждением, способным встревожить все окружающее. Да и их охвату пообещали исполнить его желание. А вдруг он пожелает такое, что после этого с ним невозможно будет справиться? Какое-то движение в реке отвлекло Кацука от его мыслей. Вниз по течению плыла длинная, гладкая, жемчужина-серая, блестящая ветка. Могло показаться, что она плывет совершенно независимо от течения и она явно направлялась к тому месту, где в тени красных кленовых деревьев на корточках сидел человек. Ветка пересекла тень на воде, как стрела, пробивающая цель. И тень тут же потянулась за веткой. Кацук почувствовал, как мрак тени ощупывает этот кусок дерева. Он прервал свою молитву и вздохнул глубоко-глубоко. «Ах!» Ветка поплыла через пятно тени, теперь уже совсем поперек поперёк течения она направлялась к нему. Один конец воткнулся в элистый берег прямо у ног Кацука. Он нагнулся и с чувством благоговения поднял ветку из воды. В этом куске дерева он чувствовал скрытую силу. Очень тщательно и осторожно осматривал он то, что принесла ему река. Дерево было гладеньким-гладеньким и слегка вибрировало под пальцами. Живое. С ветки капала вода. Один конец был обожжён, другой сломан. Дерево не находилось в воде долго и не замокло. Никаких деформаций, никакого скручивания по всей длине. Почти с его собственный рост. В самом толстом месте ветка была с его сжатый кулак. Изгиб почти незаметный, может, на ширину пальца. Ах, какая она удобная и живая! Кацук вонзил один конец ветви в землю, рука в центре, и попытался распрямить находку. Он чувствовал, как сопротивляется дерево, как трепещет открытые в нем силы. Это был материал для чудесного лука. Чувство благоговения в нем стало еще сильнее. Кацука вынул нож хаквата из ножен, чтобы испытать дерево на твердость. Но тут поле его зрения пересекла огромная пчела, за ней еще одна, еще, еще. Индеец стоял растерянно крепко сжав рукоять ножа. На лбу выступил холодный пот. Ах, он чуть было не испортил все! И достаточно было всего одного прикосновения к стали. Одно касание, и сила духа могла покинуть дерево. Его молитва принесла ему древка для божественного лука, а он сам чуть не совершил святотатство. У индейца даже во рту пересохло, когда он понял, насколько был близок к кощунству. Он вложил нож в ножны, сорвал их с пояса и выбросил ненавистное орудие в реку. Лишь только когда лезвие блеснуло в волнах, он почувствовал, как сошел с него холодный пот. Как близок он был к тому, чтобы все напортить. Он глянул туда, где сидел мальчик. Глаза закрыты, дремлет. В Хаквате пребывал могучий дух, но недостаточно сильный. Этот злой дух своей вкрадчивой льстивостью чуть было не вел в искушение Хацука совершить кощунственную вещь. И кто знает, к чему это могло привести. Могло случиться, что Хакват вышел бы победителем. Когда два существа, страж его поднадзорный, связаны некоторым образом, еще неизвестно, кто мог бы перетянуть. Хацук крепко сжал древко двумя руками и высоко поднял его над головой. «Ах, какое оно чудесное!» — он запел песню посвящения. Этот лук он посвящает пчеле, ведь это именно она послала ему его. Во время пения молитвенного гимна в мыслях его прошло все то, что ему предстояло сделать. Надо найти обсидиан и сделать из него нож, с помощью которого он уже будет мастерить лук. Делать он его будет древним способом. Потом он сделает себе стрелу и привяжет к ней каменный наконечник, изготовленный его предками на океанском побережье Водетти. И вот тогда соединятся времена давние и времена нынешние. Кацук опустил ветку, расслабился. Он чувствовал, как в нем поют его предки. «Вот как должен умереть невинный!» Благоговейно держа в левой руке посланную божеством ветку, Кацук пошел туда, Где, прислонившись к прогнившему стволу, дремал Хохват. Почувствовав над собой тень индейца, мальчик тут же пришел в себя, поглядел на своего пленителя, улыбнулся. Эта улыбка растрогала Кацука. Он тоже улыбнулся в ответ. Ха, дух из хохватского сна был уже не страшен. Мальчик зевнул, потом спросил: Что ты собираешься делать с этой палкой? Рыбу ловить? С этой. Кацук поднял ветку. Его рука пульсировала в такт скрытые в находке силе. — Это послали мне мои духи. Из нее выйдет великая вещь.